глава шестнадцать катя я посмотрела на спину мужа на то как он сжал руки в кулаки и усмехнулась снова он опять выбирает не меня для него важнее что то доказать брату или самому себе чем наладить отношения со мной а я устала безумно устала от всего происходящего Во мне не осталось сил, чувств. Я даже не злюсь на Матвея. Я отпускаю его. Наверное, именно так и умирает любовь. Мне не нужны общие планы, цели, поездки. Мне больше ничего не нужно. Я не хочу знать, чей Ваня ребенок. Изменял ли мне муж. Все. Мне больше ничего не надо. Спускаясь на первый этаж, я чувствовала освобождение, не знаю, что-то очень близкое к этому. Дверцы лифта открылись, и я уже готовилась сделать шаг в неизвестность, в новую жизнь без Матвея и всего семейства Зеленцовых, как дорогу мне перегородила соседка в компании Мопса. «Так, милочка, и куда вы собрались в таком состоянии?» Элеонора Павловна нахмурила свои тонко нарисованные брови и окинула меня придирчивым взглядом с головы до ног. Так даже директриса на старшекласснице в мини-юбках не смотрит у нас в гимназии. «Я...» ответ от меня не ждали. Или он бы ничего не изменил для собеседницы, потому что она твердо и решительно заявила. «На ночь глядя, я вас такой за руль не отпущу». На мне и так слишком много грехов, чтобы брать еще и этот. Я растерянно заморгала и быстро рукой вытерла остатки слез со щек, пытаясь хоть немного улучшить свой внешний вид. Несмотря на возраст, женщина довольно ловкая и быстро оттеснила меня к дальней стенке лифта. У меня закружилась от очередной поездки голова, и я пошатнулась. Рука в перчатке крепко схватила меня, за плечо удерживая. «Ну что же вы, милочка, себя совсем не бережете. Или вы в положении? Если да, то придется отказаться от вишневой наливочки и пить ромашковый чай. Терпеть его не могу», — скривилась Элеонора Павловна. «Нет, я не беременна». И впервые от этой фразы я почувствовала радость. Раньше, когда думала об этом, чувствовала разочарование, тоску, иногда обиду на мужа и злость на саму себя. А сейчас вдруг... радость. Отлично. Тогда вишневая настойка. Леонора Павловна весело подмигнула мне, а затем обратилась к собаке. И тебе, Жанночка, немного накапают так и быть. Мопс поднял голову на хозяйку и радостно завилял хвостом. Она вас понимает? Кто? Кто? «Это же опасное чудовище?» «Нет, конечно». Женщина фыркнула, но улыбку скрыть не удалось, когда она посмотрела на свою собаку. Уже у дверей соседки я вдруг осознала, что делаю. Навязываюсь к чужому человеку. Это же неприлично и неудобно. Мои попытки отыграть ситуацию назад и покинуть общество соседки не увенчались успехом. Женщина была непреклонна, А у меня уже и сил на спор не было. Квартира Элеоноры Павловны встретила меня уютной атмосферой и ароматом свежей выпечки. Люблю лимонный пирог. Сегодня как раз решила себя побаловать. Так что ваша компания, милочка, как нельзя кстати. В моем возрасте нужно следить за фигурой. Женщина Эвпиам была очень подтянутой и достаточно худой для своих лет. Вот и Жанну завела, чтобы не лениться. Хочешь, не хочешь, и собаку два раза в день выгулять надо. А движение — это жизнь». Я улыбнулась, наблюдая, как соседка снимает с лап мопса ботиночки, а собака терпеливо стоит на одном месте, даже не делая попыток куда-то убежать. но «Ну все, иди». Элеонора легонько шлепнула мопса по толстой попке, и та тут же унеслась куда-то вглубь комнаты чудовище вздохнула женщина и добавила подарок внука это чтобы мне было чем заняться и не лезть в его жизнь хотя что там лезть соседка махнула рукой и пригласила меня на кухню планировка квартиры была как у нас только зеркально отображена в отличие от моей более современной кухни с островом барной стойкой и небольшим обеденным столом у окна у элеорары павны царил Прованс. Мягкий уголок в бежево-лавандовой расцветке, несколько подушек, стол, накрытый льняной скатертью с вышитыми пучками лаванды, на стене фотообои, имитирующие вид с балкона, на лавандовое поле и старую мельницу вдалеке. Благодаря им создавалось впечатление, что ты действительно перенесся во Францию. «Наливка отменяется!» Под лимонный пирог лучше подойдет белая полусладкая. Тоже внук привез из Австрии. В винах он разбирается лучше, чем в женщинах, позволю себе заметить. Вас не устраивает его выбор спутницы? Нетрудно догадаться об этом. Да какой там выбор, милочка, когда это мужчины вообще умели выбирать? Если женщина решила, то никуда они уже не денутся. Элеонора поставила бокалы и вернулась к ящичкам, но вдруг обернулась и посмотрела на меня. Впрочем, смотря какая женщина. Я легко между строк прочла, что не такая, как я, но не обиделась на соседку. Да, я не умею хитрить, манипулировать, даже не пытаюсь. Не потому что не смогу, потому что не хочу. Мне важно, чтобы мой мужчина... Сам хотел бы быть со мной, без всяких хитростей. Возможно, Элеонора Павловна и права, но менять что-то в себе я не хотела. Из моей сумочки донесся звук мобильного телефона. Я знала, кто звонит. На матвее стояла мелодия нашего первого танца. Теплое воспоминание больше не грело. «Будешь разговаривать?» – спросила женщина разрезая лимонный пирог на аккуратные треугольники. Нет. Я сбросила вызов и отложила телефон в сторону. Но Матвей проявил настойчивость и позвонил еще раз, а затем еще и еще. Пришлось выключить телефон. Неужели не ясно, что я не готова разговаривать с ним сейчас? Вот и правильно. Нельзя принимать судьбоносное решение сгоряча. Я вот когда-то приняла одно. Уже сорок лет прошло, а до сих пор жалею. Разорвали отношения с любимым человеком? Элеонора полно разлила по бокалам вино и грустно улыбнулась. «Расставание с нелюбимыми не жалеют. Молодая, горячая, глупой была. Фыркнула, показала характер. И кому лучше сделала? Соперницы только». Я нахмурилась. Еще вчера я считала Анну своей соперницей, а сегодня выходит я ее. Девушка влюблена в Митю, а он думает, что влюблен в меня. Странная ситуация. Меньше всего мне хотелось бы быть впутанной в чьи-то отношения. Не грусти. Твой Матвей хоть и глупец, но тебя любит. Так что хорошенько подумай, уступать его той блондинке или нет. «Блондинки?» – удивилась я. «Вы их видели вместе?» Женщина заломила бровь и сделала небольшой глоток вина. Всего один раз. Особой любви или страсти не заметила, хотя он и обнимал ее. «Если единственный раз, то когда Анна принесла нам Ваню». «Обнимал, значит?» «Успокаивал скорее». Пожала плечами Элеонора Павловна и спокойно продолжила размышлять вслух. Если бы он пылал к ней страстью, то, поверь моему опыту, одними объятиями в подъезде не обошлось бы. Если бы она что-то для него значила, никуда бы он ее не отпустил. Вы абсолютно правы. И меня бы не отпустил, если бы не любил. Но вот я сижу на вашей кухне, и я замечательный лимонный пирог и совершенно не знаю, что мне делать. А Матвей где-то борется с очередными ветряными мельницами. С ними интереснее, чем со мной, они важнее, чем я или наш брак. Но твой телефон продолжает звонить. Улыбнулась соседка, и я перевела взгляд на фото мужа, которое высветилось на экране. Больше нет. Телефон пришлось выключить. Уверена? «Почти». а «Ладно, тогда могу предложить тебе пожить в комнате для гостей, пока не определишься, что делать и куда идти». Я хотела отказаться, но не успела и рот открыть, как Элеонора Павловна подняла бокал и произнесла тост. «За ветер перемен. Пусть он изменит наши жизни к лучшему». «Да, мне определенно нужен этот ветер, И на сегодняшнюю ночь предложение соседки очень меня выручит, а завтра... Завтра посмотрим. Матвей. Кати нигде не было. Я обошел все дворы, заглянул во все подъезды, даже расспросил двух бомжей, не видели ли они миловидную брюнетку. Те, в свою очередь, после того, как послали меня, а затем получили купюру, Вспомнили, что нет, в этом дворе такой точно не было. В общем, ночь была долгой и безрезультатной. Под утро я вернулся в квартиру. Митя не спал, ходил туда-сюда. На блюдце в кухне лежали горстью окурки. Не нашел? Нет. Я устало упал на стул и взъерошил волосы на макушке пятерней. Держи. Митя поставил передо мной кружку с кофе. «Спасибо». «Объясняться сейчас с братом у меня не было никакого желания, но я все-таки спросил. «Зачем ты поцеловал Катю? Я же уже тебе говорил, успокаивал. Не на парковке, а ночью». Митя вначале удивился, а затем понял, о чем идет речь, И радостно улыбнулся. Значит, не спала. Зачем? Не смог сдержаться. И я кивнул, не принимая его ответ, а соглашаясь с собственными мыслями. Тогда не стану и я тебя удерживать. Ванька проснется, и мы едем к родителям на дачу. Я вас отвезу и вернусь сюда искать Катю. Нет вдруг твердо заявил брат нет переспросил я едва сдерживая гневные слова аня нашлась я верну ей ваню мы сделаем тест ДНК и только тогда когда результат окажется положительным я познакомлю родителей с ваней Впервые мне было плевать на планы брата пусть делает что хочет как хочет главное подальше от меня и кати «Хорошо». Я спокойно кивнул, вернулся в прихожую, нашел ключи от Аниной квартиры и вернулся на кухню. «Держи». «Что это?» – нахмурился Митя. «Ключи от Аниной квартиры. Вам с Ваней будет лучше там. В твоей же квартире все еще идет ремонт. Впрочем, думаю, ты и сам разберешься, где тебе поселиться». «Ты меня выгоняешь? Как я справлюсь с ребенком?» Аня еще неизвестно в каком состоянии. «Тебе уже давно пора повзрослеть. Думаю, ты совсем справишься». Я развернулся на ходу, не оборачиваясь, сказал брату. «Я спать. Если нужна машина, ты можешь взять мою на пару часов. Потом мне самому она понадобится. Нужно отвезти родителям елку и продукты». «Стой». «Матвей, как ты себе представляешь все это?» Я с маленьким ребенком приеду в съемную квартиру. Поеду к Ане в больницу с Ваней. А что в этом такого? Думаю, она будет рада видеть сына. Как я буду за рулем и один с ребенком в салоне? Вызови такси!» Я пожал плечами. Вытянутое лицо брата говорило ярче тысячи слов. Он не просто удивлен избит сбит с толку. Он шокирован. Явно не ожидал подобного от меня. Но и я, знаете ли, не думал, что он полезет к моей жене. Это ты все это заварил. Кто тебя просил вообще лезть со своей помощью? Я почти уверен, что ребенок не мой. Не перекладывай с больной головы на здоровую. Я тебя просил не гадить у меня на кафедре. Просил. Ты с Аней спал? Спал. Она говорит, что ребенок от тебя? По срокам все сходится. «Ванька на тебя похож. Родимый знак качества на лицо. Ты сам молчал о болезни и презервативе. Почему? Мы могли бы провести тест ДНК между мной и Ваней, я бы выслал тебе результат родства. Ты не заикнулся даже о подобном. Тянул, тянул и дотянул. А теперь что? Нет, Митя, я больше тебе не помощник. Взрослый уже. Разбирайся сам со своей женщиной и ее или вашим ребенком. Я тебя услышал. Митя схватил ключи и размашистым шагом пошел собираться. Мне же нужно было немного отдохнуть. Всего пару часов, а затем найти Катю. Под утро я отправил ей несколько десятков сообщений и пару сообщений на автоответчик. Как только она включит телефон, то обязательно перезвонит мне. Или хотя бы напишет сообщение. Да я буду рад даже злобному смайлу. Телефон я положил рядом с собой, на подушку жены и почти мгновенно заснул. Разбудил меня тихий звук смс-ки. Катя ответила. Я затаил дыхание, открывая сообщение. Я жива-здорова, искать меня не нужно. Разговаривать с тобой не готова. Ну, хоть так. Я встал и вышел в коридор. В квартире было тихо. Я прошел по всем комнатам. Никого. На душе стало паршиво, но я не жалел, что бросил Митю разбираться с проблемами самостоятельно. Мне следовало изначально так поступить. Тогда бы ничего этого не было. И мой котенок был бы рядом, дома, а не неизвестно где. Как она сейчас? Переживает. Плачет, злится. Я здорово облажался. Обидел ее, дал повод сомневаться в моей любви к ней. А что хуже всего, я совершенно не знаю, что мне делать. И как доказать Кате, что она единственная для меня. Я все думал и думал об этом. Прокручивал в голове разные варианты, делая остальное на автомате, что чуть не зацепил коробкой соседку. «Матвей, ты вообще смотришь, куда идешь?» поинтересовалась Элеонора Павловна, сжимая в руках поводок. Простите, задумался и сонный. Я взял коробку в другую руку, подальше от женщины. Что-то случилось? Выглядишь ты, неважно. Знали бы вы, что у меня внутри творится. Но я улыбнулся соседке. Не берите в голову. С наступающим. И тебя. Донеслось мне вслед, а затем уверенная. «Стой! Подожди, я должна тебе что-то сказать!» я обернулся, и даже сделал несколько шагов навстречу. «Что случилось? Вы на что-то собирали, а мы не сдали?» «Нет». «Матвей, если ты любишь Катю, если она тебе действительно дорога, то дай ей это понять. Не словами, а поступками. Разрушить и потерять очень легко, а потом вернуть». Я не смогла, и жалею об этом уже полжизни. Спасибо. Не ожидал совета от Элеоноры Пауны. Она мне всегда казалась заносчивой старухой с амбициями и замашками Наполеона. Но сейчас она сказала то, что мне нужно было услышать. Благодаря ей я вдруг понял, что мне нужно сделать.